Глава 34. Темнота. Холодный, влажный камень стен. Охапка прелой соломы в углу, Затхлый воздух, Крохотное решетчатое окошко стальной двери через которое с трудом пробивается дымный свет горящего в коридоре факела. Это не академические карцеры. Это настоящая тюрьма, спрятанная в глубинах скалы основания чертога и предназначенная для пленных светлых, да еще для человеческого отребья, убийц и государственных преступников. Темница с пыточными вопли из которых не слышны за каменной толщей стен, с камерами, погруженными в вечную кромешную тьму. Тюрьма для узников, у которых есть только одно избавление — смерть. И они молят о ней, как о высшем милосердии. Он бывал здесь и раньше, и всегда стремился побыстрее покинуть беспросветную мрачность лабиринтов этих подземелий раньше. Ноги скованы короткой цепью, позволяющей сделать лишь пол полшага. Руки прикованы к железному кольцу, плотно охватывающему шею. Но голую грудь студит не холод железа. Отсутствие привычного тепла геммы, давно ставшей вторым сердцем. В ошейник грубо вделан кусок яшмы лишая возможности ощутить биение Дара. Он больше не ищущий. Ни глава клана. Ни Тан. Что же делать? Райан метался по каменному мешку, как загнанный зверь. Он знал, что сестра пропала не просто так. Чувствовал, что здесь замешаны светлые. Но реальность превзошла жестокостью самые страшное предположения. Беспринципность понтифика не знала пределов. Бой, неустроенный зверем на торгу, и пожар в лавке, были лишь средствами к достижению одной цели — тихо, без шума и свидетелей, похитить лучшую целительницу темного клана. Убрать с шахматной доски ту единственную фигуру, которая могла испортить идеально спланированную комбинацию. Только Ида могла спасти смертельно раненого, вытащить из небытия даже того, кто уже шагнул за грань. Только Ида никогда, ни при каких обстоятельствах, не поверила бы в предательство брата. Только у Иды был шанс обнаружить внедренное в гему рай наплетение. Она даже заподозрила что-то неладное, осматривая его последний раз. Но он не дал ей возможности как следует разобраться, не придал значения. А ведь все тогда могло бы сложиться иначе. Скрежет ключа в замочной скважине заставил его вздрогнуть от неожиданности. Дверь со скрипом открылась, и в проеме показался молчаливый стражник. Окинув камеру внимательным взглядом, он жестом приказал узнику следовать за ним. Райан внутренне подобрался. «Куда его ведут? На пытку? На допрос? На казнь?» «Нет, для казни, пожалуй, еще рано», — решил он. За дверью ждали еще двое конвоиров. Один из них толкнул Райана в спину, когда он замешкался. Щурясь от непривычно яркого, после мрака камеры, света факела. Райан потерял равновесие и едва удержался, чтобы не упасть. Жалобно звякнула сковывающая ноги цепь. Узкий коридор с низким потолком за поворотом раздваивался. Одно из ответвлений шло вниз, в вглубь подземелий, другое вело наверх. конвоир шедший впереди, Нырнул в верхний коридор, и у Райана вырвался вздох облегчения. Он совсем не стремился поскорее испытать на себе мастерство клана Испытующих, так как прекрасно знал, что им не было равных во всей Империи. Они стали подниматься по узкой, выдолбленной в скале лестнице, и Райан понял, где он находится. Наверху начинался центральный коридор, ведущий в покое чертога. Сердце Райана усиленно забилось. Его явно вели туда. Сколько времени он провел в подземном мешке? Час? День? Неделю? Он совсем потерял счет медленно тянущимся мгновением пустоты и обреченности. И ему казалось, прошла целая вечность. Целая жизнь с того мига, когда он держал в своих объятиях мечту. Раин беззвучно застонал. Все кончено. Свершившегося не изменить. Его уничтожат. Растопчут даже память о нем. Надо выстоять, принять неизбежное достойно. Ада будет считать его предателем, презирать, ненавидеть вечно, терпеть, молчать, выдержать, и да. Такой привычный и будничный зал совета, зал, в который он входил сотни раз, окрыленный очередной победой или омраченной неудачей, Задумчивый или беззаботно веселый, с доброй вестью или с дурными новостями, но никогда в цепях. Лица людей, таких до боли близких, такие холодные и далекие сейчас. Совет собран в полном составе. Даже желторотые предводители молодых кланов — Сидят сегодня здесь вместе с Великими Танами. райн пробежал глазами по лицам. Суровый сосредоточенный Натан, растерянный Мар, подавленный какой-то испуганный Вардан. Даже во взгляде Эрика не плещется торжество победителя. Лишь замешательство и немой укор, даже не презрение, скорее жалость. Резкий толчок в спину сбивает с ног, а подсечка вынуждает рухнуть на колени. Двое стражей становятся по бокам, положив руки ему на плечи, давя в пол, не позволяя подняться. Но это излишняя предосторожность. Райан не пытается сопротивляться. «Как я мог забыть, что простой смертный не смеет стоять в присутствии?» Верховной жрицы, особенно обвиняемый, особенно предатель. Горькая усмешка сама собой скользит по губам. Он ниже склоняет голову, не делая попыток подняться, и тяжесть давящих на плечи рук ослабевает. Совет собрался сегодня для того, чтобы совершить суд над человеком, обвиняемом в измене тьме и покушении на убийство, прозвучал в тишине холодный отстраненный голос ады. Райн вздрогнул всем телом, как от удара. Она здесь ведет совет, значит, оправилась, и ее жизни ничто не угрожает. Радостным вихрем пронеслось в голове. Ему безумно захотелось взглянуть в ее лицо, обрамленное каскадом черного бархата волос. Но он не посмел поднять на нее взгляд. Увидеть в ее глазах холод приговора было выше его сил. — Мар, прошу вас, ознакомьте совет с подробностями дела. Голос такой знакомый. И такой чужой. Март тяжело поднялся, шумно вздохнул, теребя в руках лист бумаги, прокашлялся и начал читать. Обстоятельства дела в общих чертах, конечно же, знал уже весь черток. вплоть до поварят на кухне. Но чем больше ректор Академии темного начала читал, тем мрачнее становились лица сидящих за длинным столом людей. Смысл слов доходил до Райана урывками. Его взгляд блуждал по лицам, стремясь запечатлеть их в памяти, избегая лишь одного. Содержит сведения о подготовке покушения на убийство верховной жрицы при содействии светлого клана. «Письмо подтверждает наличие систематической переписки обвиняемого с цитаделью с регулярной передачей в ней секретной информации». Райн вынырнул из оцепенения и с удивлением посмотрел на докладчика. «Какое письмо? Какая переписка?» «Ах, да, он же поставлял светлым информацию в состоянии спящего сознания». Почему бы не в письменном виде? И почему бы такому письму не остаться в его документах, чтобы в его предательстве не осталось ни малейших сомнений? Райан внутренне застонал. Марс, словно почувствовав это, замолк. На секунду оторвался от бумаги и встретился с Райаном тяжелым давящим взглядом. В голубых глазах старика-ректора застыл немой вопрос. «Это же не так. Возрази, оправдайся», — молили они. Райан задержал дыхание, боясь как бы со вздохом не вырвались на свободу слова. Ему было так тяжело, будто он держал на плечах каменную стену. Мар так и остался для него уважаемым наставником, строгим, но любимым учителем, грозой Академии. Даже став великим Таном и заняв кресло члена Совета наравне с Маром, Райан так до конца и не научился воспринимать его иначе. Академические привычки оказались слишком сильны, и, надо признаться, не у него одного. Старика боготворила и слегка побаивалась половина Совета — закончившая академию под его началом. Авторитет ректора был непоколебим. О его проницательности ходили легенды. Ему одному, Раин еще с детства, никогда не умел солгать. «Может, он почувствует? Поймет?» Всколыхнулась в душе по-детски наивная мысль. И тут же ретировалась под напором логики. «О чем я думаю?» Светлые все предусмотрели и все продумали, вплоть до вещественных доказательств. Пойми же, наконец, что партия проиграна и остается лишь достойно принять поражение. Нет права на оправдание. Нет права доказать невиновность. Не исправить, не искупить. Ищущий поспешно опустил голову, Давя вспыхнувшую искоркой надежду, Имар, тяжело вздохнув, продолжил читать.